Примечание «удар в спину» — понятие, обытовавшее в Германии после ее поражения в Первой мировой войне, которые пытались объяснить предательством внутри страны. Именно потому, что мы считали, что война уже не могла быть выиграна, и что нужно было выйти из нее при достаточно сносных условиях, мы как солдаты осуждали эти устремления НК, как якобы направленные против интересов германского народа. Отсюда мы заключили, что как раз в данной ситуации нужно было сохранять и укреплять сплоченность вооруженных сил и народа. Кроме того, мы считали, что вмешательство военнопленных путем выдвижения определенных политических требований в политическую жизнь своей страны противоречит международным обычаям. Проведенный по моей инициативе обмен мнениями между генералами, находившимися в Войково, без Зейдлица и Латмана, привел к принятию письменного заявления, в котором мы резко отвергли подобные попытки разложения и резко осудили присоединение генералов фон Зейдлица, Корфеса и Латмана к движению «Свободная Германия». Примечание «Сталинград. Уроки истории. Воспоминания участников битвы. Москва. 1976 год. Страница 307-308. Паулюс первым поставил подпись под этим документом, который был назван меморандумом. Эти его действия вызвали беспокойство командования лагеря. Было решено подробно побеседовать с Паулюсом, разъяснить ему, что, подписав меморандум, он изменил свои позиции лояльного и нейтрального военнопленного, позволил себе злоупотребить добрым отношением к нему. Беседы с Паулюсом были длительными. И нелегкими. Впоследствии фельдмаршал вспоминал «По настоянию генерала фон Зейдлица в начале сентября я был переведен на дачу Дуброва под Москвой для дальнейших переговоров. При этом преследовалась цель вовлечь меня и тем самым остальных генералов в выдвижение свободной Германии, чтобы таким единством добиться более сильного воздействия на вооруженные силы и народ». После многочисленных бесед и явившихся для меня основательным испытанием, я лично все же не мог отступить от моей вышеизложенной точки зрения, но я обещал, что постараюсь убедить генералов, находившихся в Войкове, отказаться от упомянутого выше письменного порочащего заявления относительно действий генералов фон Зейдлица, Корфеса и Латмана. Для этой цели я поехал обратно. Однако мое предложение взять безоговорочно обратно вышеупомянутое письменное заявление встретило одобрение лишь части генералов. Чтобы добиться единодушного отказа от него всех, я согласился на такую формулировку, принятую всеми, которая хотя и снимала первоначальное единодушие действий генералов Зейдлица, Корфеса и Латмана но не определяла при этом отношение каждого из них к движению свободной Германии. Одновременно я на основании письменного заявления без своей оценки чисто по существу сообщил генералам мотивы, побудившие Заедлица, Корфеса и Латмана к такому шагу. Кроме того, я объявил, что впредь не должно быть каких-либо коллективных действий против движения свободной Германии. И что никто не имеет права в своих решениях, ссылаться на мою позицию. Примечание ⁇ Военно-исторический журнал 1960 год, номер 3, страница 95-97. Это был лишь первый шаг. Серьезное влияние, по словам Паулюса, на него и других генералов и офицеров оказала газета Freies Deutschland, которую они регулярно получали. Сильное впечатление произвели также Письма генерала фон Ленски, переведенного в середине февраля 1944 года в Москву. В последнем своем письме в мае 1944 года он изложил причины присоединения к движению Свободной Германии и призывал последовать его примеру. На это письмо фельдмаршал тогда не ответил. С одной стороны, пишет Паулюс, я не мог отказаться от своей принципиальной позиции. Но, с другой стороны, я не хотел выступать и против, так как в соответствии с моим принципиальным заявлением в октябре 1943 года